Глава 6 Хотите верьте, хотите нет, но на следующий день родители отправили меня в школу. Только в три часа утра я с трудом погрузился в беспокойный сон, а в семь отец уже стоял в ногах моей кровати и грозил стащить меня за щиколотки. Я кое-как поднялся, глаза слипались язык не ворочался и поплелся в ванную. Мама запихнула в меня поджаренный хлеб с бананом. Я через силу проглотил, всей душой жалея, что родители не разрешают мне дома пить кофе. Нет, я, конечно, могу украдко опрокинуть чашечку по дороге в школу, но смотреть, как они прихлёбывают этот божественный напиток, пока я, еле волоча ноги, брожу по дому, одеваюсь и собираю учебники, было выше моих сил. Путь до школы был мне хорошо знаком. Я проделывал его тысячи раз, но сегодня всё выглядело по-другому. Я шагал вверх и вниз по холмам, направляясь к мишен дистрикту и повсюду кишели грузовики. На указателях остановки виднелись новые датчики и дорожные камеры. Должно быть, у кого-то хранился изрядный запас следящего оборудования, и при первом же удобном случае его поразвешивали на каждом столбе. В качестве этого случая очень удачно подвернулась атака террористов на Бэй-Бридж. Из-за этого весь город выглядел каким-то приунывшим. Ну, примерно такое же чувство возникает, когда едешь в переполненном лифте под пристальными взглядами попутчиков и вездесущих камер. Я взбодрился чашечкой кофе в турецкой кофейне на углу 24-й улицы. Турецкий кофе — это, строго говоря, и не кофе совсем. Настолько он густой и вязкий. Ложку поставишь — стоит. А кофеина больше, чем в целой банке энергетика вроде «Редбулл». Знаете, почему Османская империя была непобедима? Потому что обезумевшие всадники шли в бой, подогревшись убийственной дозой угольно-черного кофе. Поверьте на слово, я об этом читал в Википедии. Я хотел было расплатиться дебетовой карточкой, но при виде ее хозяин-кофейни, турок, брезгливо скривился, больше никаких карт. Это еще Почему? Много лет я расплачивался за дозу кофеина этой карточкой. турок без конца цеплялся ко мне, говорил, что я еще не дорос до его кофе, отказывался обслуживать в учебное время, полагая, что я прогуливаю уроки. Но за долгие годы между нами установилось некое шероховатое взаимопонимание. Он печально покачал головой. «Ты все равно не поймешь. Иди в школу, малыш». «Сказать, что я не пойму? Самый верный способ...» Разжечь во мне желание разобраться в теме. Я вцепился в него как клещ, требуя разъяснений. Сначала он, кажется, был готов вышвырнуть меня вон, но когда я спросил, устраиваю ли я его в качестве клиента, он раскололся. «Безопасность». Он обвел взглядом свою маленькую кофейню, банки с сушеными бобами, турецкие пряности на полках. «Правительство». В газетах писали, они теперь за каждым следят. Вчера Конгресс принял второй закон о борьбе с терроризмом. Всякий раз, когда расплачиваешься карточкой, они следят за тобой. Я сказал, нет, я не стану помогать им следить за моими клиентами. У меня отвисла челюсть. Думаешь, это все ерунда? Если правительство узнает, где ты пьешь кофе, что тут плохого? потому что они будут знать, где ты сейчас, где ты побывал. Думаешь, почему я уехал из Турции? Потому что там правительство всегда шпионит за людьми. Не хочу я этого. Перебрался сюда 20 лет назад, потому что хотел свободы, и никому не позволю эту свободу отобрать. Вы потеряете многих клиентов, – выпалил я. Хотел пожать ему руку, сказать, что он настоящий герой, но с языка сорвалось только это – Сейчас почти все платят картами. Потеряю. Но, может, не всех. Может, люди будут приходить, если узнают, что я тоже люблю свободу. Я повешу объявление. Может быть, другие магазины поступят так же. Говорят, Американский союз гражданских свобод хочет подать в суд на правительство. Отныне буду пить кофе только у вас. Пообещал я и не шутил. Полез в карман за мелочью. Только у меня денег с собой нет. Он выпятил губы и кивнул. Многие так говорят. Ничего, отдайте деньги в АСГС. За две минуты мы с турком сказали друг другу больше, чем за все мои прошлые визиты в его кофейню. Я и понятия не имел, какие страсти бурлят в его душе. Считал его всего лишь одним из дружественных поставщиков кофейна в округе. Теперь я пожал ему руку и, выходя на улицу, ощутил, что сражаюсь... «Бок о бок с ним по одну сторону баррикад. Мы стали тайными союзниками. Меня не было в школе два дня, но, кажется, я не пропустил ничего важного. В один из дней, когда город мучительно приходил в себя от пережитого потрясения, школу закрыли. А следующий день, похоже, был посвящен траурным мероприятиям по погибшим и пропавшим без вести. Газеты публиковали их биографии, воспоминания близких... Интернет наполнился тысячами некрологов. Среди этих предполагаемых жертв числился и я. Сам я об этом даже не подозревал и не ожидал такой встречи. Раздался чей-то вопль, и вокруг столпились человек сто, хлопали меня по спине, пожимали руку. Две девчонки, с которыми я даже не был знаком, поцеловали меня, и отнюдь не по-дружески я почувствовал себя рок-звездой. Учителя были ненамного сдержаннее. Мисс Галвас рыдала, прям как моя мама, три раза обняла меня и только потом разрешила сесть за парту. У входа в класс над доской появилось то, чего раньше не было – видеокамера. Мисс Галвас поймала мой взгляд и протянула отксеренный школьный бланк с каким-то текстом. Управление Объединенного школьного района Сан-Франциско выходные провело экстренное совещание и единогласно постановило обратиться к родителям всех школьников города за разрешением установить во всех классах и коридорах камеры видеонаблюдения. Согласно закону, они не имели права устанавливать камеры в школе против нашей воли, однако в законе ничего не говорилось о нашем добровольном отказе от конституционных прав. В письме говорилось, что чиновники уверены в полной поддержке со стороны родителей. Тем детям, чьи семьи не согласятся на слежку, будет предоставлена возможность обучаться в отдельных незащищенных классных комнатах. Почему же у нас в классах повесили камеры? Ну, конечно, из-за террористов. Потому что, взорвав мост, террористы указали, что следующей мишенью станут школы. Я трижды прочитал этот текст и поднял руку. «Да, Маркус. Мисс Галвес, у меня вопрос по этому документу». «Говори, Маркус. Цель терроризма запугать нас, верно? Потому он и называется терроризмом». «Полагаю, да. На меня устремились взгляды всего класса. Я был не из лучших учеников, однако любил затевать дискуссии на тему урока. Всем хотелось послушать, что я скажу дальше». Получается, мы делаем именно то, чего от нас хотят террористы. Пугаемся, вешаем камеры в классах и все такое. Выходит, они своего добились. Раздались испуганные перешептывания. Поднялась одна рука. Это был Чарльз. Мисс Галвес вызвала его. Камеры в классах оберегают нашу жизнь и помогают побороть страх. «Оберегают от чего?» — спросил я, не дожидаясь разрешения. «От терроризма», — ответил Чарльз. Остальные закивали. «Каким же образом они нас оберегают? Если сюда прокладется самоубийца с бомбой и взорвет нас всех...» «Мисс Галвес, Маркус нарушает школьные правила. Нам не полагается шутить об атаках террористов. Какие уж тут шутки!» «Благодарю вас обоих. Вид у мисс Галвес был очень грустный. Мне стало стыдно за то, что, срывая ей урок... Я считаю эту дискуссию очень интересной, но предпочла бы отложить ее до будущих уроков. Эти вопросы еще слишком болезненны для нас, и мне не хотелось бы обсуждать их сегодня. Давайте вернемся к разговору о суфражистках. До конца урока мы говорили о суфражистках и обсуждали изобретенную ими стратегию. Они запускали по четыре женщины в кабинет каждого члена Конгресса, И те в доступной форме объясняли ему, как скажется на его политическом будущем отказ предоставить женщинам избирательные права. Ну, в обычное время подобные темы о том, как простые люди заставляют власть имущих вести себя честно, мне очень интересны. Но сегодня я никак не мог сосредоточиться. Должно быть, сказывалось отсутствие Дэрила. Мы с ним оба любили общество знаний и сразу после начала урока открывали сколбуки и затевали переписку втихую обсуждая то, о чем говорилось на уроке. Накануне ночью я записал 20 DVD-дисков с операционной системой «Параноид Иксбокс» и взял их с собой в школу. Раздал их ребятам, которые, как я знал, были очень-очень увлечены компьютерными играми. Все они год-два назад обзавелись «Иксбокс-универсалами» и почти все давно забросили эти приставки. Игры для них безумно дорогие и не такие уж интересные. На «Переменах» За обедом или в зале самоподготовки я отводил этих ребят в сторонку и пел дифирамбы играм на параноид-иксбоксе. Мол, это бесплатные, прикольные, многопользовательские игры, которыми увлекается множество самого крутого народу со всего света. Это называется бритвенный бизнес. Бесплатно всучить какую-то ерунду, чтобы люди потом купили то, что ты хочешь им впарить». Так работают компании вроде «Жилет». Раздают бесплатные станки для бритв и затем разоряют вас на лезвиях к ним. Самый яркий пример – картриджи для принтеров. Краску для них загоняют покупателям по цене в десятки раз дороже самого элитного шампанского, а оптовикам оно обходится по копейке за галлон. Бритвенный бизнес держится на том, что вы не можете купить лезвие ни у кого другого. Ведь если Джилет кладет себе в карман по 9 долларов с каждого проданного за десятку сменного лезвия, то, согласитесь, неплохо бы организовать конкурентное производство и продавать те же лезвия уже за пятерку чистая прибыль в 400%. Да за такое ваш брат-бизнесмен душу дьяволу продаст. Точно таким же бритвенным бизнесом занимаются компании вроде Майкрософта. Они прилагают массу усилий, чтобы осложнить или объявить вне закона любую конкуренцию в производстве «лезвий» в кавычках. У Майкрософта на каждом «иксбоксе» установлена защита, не дающая запустить левую программу, написанную независимыми разработчиками, ну, теми, кто не отстегнул Майкрософту грабительскую сумму за лицензию. Ребята, с которыми я встречался, об этом как-то не задумывались. Зато когда я им сообщал, что эти игры никем не отслеживаются, Они сразу навостряли уши. В наше время любая онлайновая игра напичкана всевозможной дрянью. Во-первых, извращенцы, которые норовят заманить тебя в какое-нибудь удалённое местечко и там дать волю своим фантазиям в духе молчания ягнят. Затем копы. Они притворяются уступчивыми ребятишками, чтобы ловить тех самых извращенцев, но хуже всех надзирателей которые целыми днями только и делают, что следят за всеми нашими разговорами и стараются подловить нас на нарушение какого-нибудь пункта условий использования. Например, не кадриться, не сквернословить вообще не допускать явных или замаскированных высказываний, принижающих любые аспекты сексуальности и сексуальной ориентации. Я не сексуально озабоченный. Ну, когда тебе 17, в разговорах нет-нет, да и возникает тема секса. Но упаси вас бог заикнуться об этом в геймерском чате. Весь кайф обломают. Зато игры для параноид иксбокса никто не мониторит, они написаны не компанией, а хакерами, чисто для собственного развлечения. Моим приятелям-геймерам затея понравилась. Они охотно взяли диски и пообещали записать копии для всех своих друзей, ведь все знают, что прикольнее играть со своими приятелями. Вернувшись домой, я прочитал, что группа родителей подала в суд на руководство школы за видеокамерой в классах, однако их требования отложить установку хотя бы до принятия судебного решения уже отклонили. Не знаю, кому первому пришло в голову назвать нашу сеть «Икснетом», но слово прижилось. Даже в автобусах слышались разговоры о ней. Ван позвонила мне и спросила, слыхал ли я об этой сети Я попросил подробности, и, услышав их, чуть не поперхнулся. Диски, которые я начал раздавать на прошлой неделе, стремительно расходились по рукам. За две недели их копии добрались аж до Окленда. Мне стало не по себе. Я то и дело озирался по сторонам, словно боялся, что нарушил строгие наказы, сделанные безопасниками на прощание, и теперь они явятся за мной и упрячут черт знает куда на веки вечные». Те две недели дались мне нелегко. В метро перестали принимать оплату наличными, перейдя на бесконтактные карты с радиомаячками, которыми надо было всего лишь провести перед турникетом. Штука, конечно, удобная, но всякий раз, пользуясь ими, я понимал, что за мной следят. Кто-то опубликовал в «Экснете» ссылку на доклад Фонда электронных рубежей о том, как подобные турникеты могут использоваться для слежки. Там же были короткие репортажи о небольших протестных пикетах на станциях метро. Теперь я практически всегда выходил в сеть через xnet Завел себе подставной почтовый ящик через партию пиратов, шведскую политическую партию, выступавшую против слежки в интернете. Они клялись, что будут держать наши электронные адреса в тайне от всех, даже от полиции. Выходил я на них строго через Икснет – переключаясь по интернет-соединениям соседних домов и оставаясь неузнанным, хотелось надеяться на всем пути до самой Швеции. Я уже больше не пользовался ником W1N5FT0N, если уж даже Бенсон сумел меня вычислить, значит, это под силу кому угодно, новый ник M1K3O. «Игрек» я выдумал просто так. Мне стало поступать множество письм от людей, которые читали на форумах или в чатах, что я могу помочь им наладить соединение с «Экснетом». А вот по «Хардзюку» фан «Мэднес» я скучал. Компания прекратила поддерживать игру, по их словам, на неопределенное время. Утверждали, что, мол, по соображениям безопасности, они считают слишком рискованным делом прятать вещи и посылать игроков на поиски, А если кто-то решит, что в здании речь идёт о бомбе? А вдруг кто-то спрячет бомбу в том же самом месте? А если я в грозу буду ходить под зонтиком, и в меня ударит молния? Запретить зонтики. Бороться с угрозой молний. Я продолжал пользоваться ноутбуком, хоть и не без содрогания. Но если я совсем перестану его открывать, тот, кто подсадил туда жучка, наверняка заподозрит неладное. А если я буду каждый день выходить в сеть постепенно сокращая продолжительность сеансов, они решат, что мне это просто надоедает. Читал я чаще всего некрологи по тысячам моих друзей и соседей, нашедших свою смерть на дне залива. Правду сказать, я и домашней работе уделял все меньше и меньше времени. Было много других дел. Каждый день я записывал 50-60 новых дисков с параноид «Иксбоксом», и развозил по всему городу, вручая тем, кто был готов записать еще десятков шесть, и тоже раздать друзьям. Я не очень боялся, что меня на этом засекут, потому что на моей стороне была криптография. Криптография или тайнопись известна с древнеримских времен. Ее большим любителем был Октавиан Август. Он придумывал собственные коды, которыми мы до сих пор зашифровываем самые едкие шутки в электронных письмах. Криптография – Это математика. Чистейшая и тяжеловесная. Не стану объяснять ее вам в подробностях, потому что сам не до конца понимаю. Почитайте лучше Википедии. Если вкратце, то некоторые виды математических операций очень легко работают в одну сторону и очень трудно в обратную. Нет ничего сложного в том, чтобы перемножить два больших простых числа и получить гигантское произведение – И очень-очень трудно взять это произведение и вычислить, из каких простых чисел оно получено. А значит, если вы придумаете способ шифрования, основанный на умножении простых чисел, то расшифровать его, не зная этих чисел, будет трудно. Невероятно трудно. Даже если все существующие на Земле компьютеры включатся в непрерывную работу, на это уйдет триллион лет. Процесс тайнописи включает в себя четыре составляющие. Первая – информация, которую надо зашифровать, специалисты называют ее открытый текст. Вторая – конечный продукт или шифровка. Третья – сам шифр или система шифрования. И главное – ключ, самый секретный компонент, который надо добавить к шифру, чтобы открытый текст стал шифрованным. В былые времена шифровальщики старались держать в секрете все эти компоненты. У каждой организации, у каждого правительства были собственные шифры и собственные ключи. Во время Второй мировой войны нацисты и их противники, союзные силы, держали в строгом секрете друг от друга свои способы шифрования и уж тем более ключи для расшифровки. Вроде бы они делали все правильно, так ведь? «Нет, не так». Когда мне впервые рассказали о разложении больших чисел на простые множители, я сразу ответил, чушь это все, ничего не выйдет. Да, конечно, эти расчеты штука трудная, что не говори, но раньше и полеты на Луну считались невозможными, и жестких дисков емкостью больше нескольких килобайт не существовало. Рано или поздно кто-нибудь наверняка придумает способ расшифровки. Я представил себе, как где-нибудь... В глубоко спрятанном бункере тысячи математиков из Агентства национальной безопасности читают всю электронную переписку со всего мира и злорадно посмеиваются. Примерно то же самое и произошло во время Второй мировой войны. Потому-то наша нынешняя жизнь и не похожа на игру «Замок Вольфенштайн», в которой я провел много дней, охотясь на нацистов. Дело в том, что сохранить шифры в секрете – Невероятно сложно. В каждый шифр заложено очень много математических процессов, и если они применяются повсеместно, то каждый, кто пользуется ими, тоже должен строго хранить тайну. Ну если кто-то перейдет на сторону противника, то пиши пропало, надо сочинять новый шифр. Шифр, которым пользовались нацисты, назывался «Энигма». Они даже построили машину для шифрования и дошифровки всех получаемых сообщений, небольшой механический компьютер с таким же названием. Такая машина должна была стоять на каждом корабле, каждой подводной лодке, в каждой шпионской резидентуре, и поэтому, в конце концов, случилось неизбежное. Один из аппаратов попал в руки союзных сил. Конечно, его сразу же разобрали по косточкам. Проделал это человек которого я считаю своим личным кумиром на все времена, Алан Тьюринг, математик, разработавший принципы создания всей современной компьютерной техники. Тьюринг был геем, и это обернулось для него трагедией. Когда война закончилась, то тупоголовое британское правительство прописало ему инъекции гормонов, дабы излечиться от гомосексуальности. От такой перспективы он наложил на себя руки». На мое четырнадцатилетие Дэрил подарил мне биографию Тьюринга, по своему обыкновению завернув в двадцать листов бумаги и положив в игрушечный Бэтмобиль, сделанный из переработанного вторсырья. Такая уж у него манера вручать подарки. С тех пор я стал фанатом Тьюринга. Итак, союзники заполучили Энигму и могли перехватывать множество нацистских шифровок. Ну, можно подумать, пользы от этого было мало, потому что у каждого капитана имелся свой собственный секретный ключ, а поскольку у союзников ключей не было, то и машина им ничем не могла помочь. И вот тут-то наступил момент, когда лишняя секретность идёт во вред криптографии. В шифре, применяемом «Энигмой», был серьёзный изъян. Присмотревшись к этому шифру, Тьюринг понял, что нацистские криптографы совершили математическую ошибку – А получив в свои руки машину «Энигма», Тьюринг нашел способ расшифровывать любое сообщение нацистов, какие бы ключи в нем не использовались. Его открытие обернулось для нацистов поражением в войне. Не поймите меня превратно, это очень хорошо, что их разгромили. Поверьте ветерану замка Вольфенштайн, нельзя допускать нацистов к власти. После войны криптографы много размышляли над случившимся. Проблема была в том, что Тьюринг оказался умнее человека, который изобрел энигму. Придумывая новый шифр, вы всегда будете беззащитны перед человеком, который окажется умнее вас, и придумает способ его взломать. И чем больше они размышляли, тем сильнее убеждались. Каждый в силах разработать систему безопасности, которую, на его взгляд, взломать невозможно – Но никто не в состоянии предвидеть, какие контрмеры придумает более сообразительный противник. Хотите убедиться, что шифр работает? Для этого надо его опубликовать, рассказать о том, как он работает максимально возможному кругу пользователей, и пусть они колошматят ваш шифр всем, что попадётся под руку, проверяя его на прочность. Чем дольше продержится ваша система, тем на защищённее. Вот как это делается в наши дни. Если хотите сохранить свои данные в безопасности, не надо использовать шифр, изобретенный неким гением на прошлой неделе. Возьмите тот, который находится в ходу уже очень давно, и до сих пор никто еще не придумал, как его взломать. Банки, террористы, правительственные органы, обычные подростки – все они пользуются одним и тем же шифром. Если попытаетесь придумать свой персональный шифр – то наверняка на вас найдется собственный тьюринг, который обратит внимание на незамеченную вами трещинку и будет посмеиваясь читать ваши «секретные» в кавычках записи, в которых вы перемываете косточки своим друзьям, проводите финансовые операции, раскрываете военные тайны. Так что я знал, что криптография убережет меня от прослушки, однако не был готов иметь дело с гистограммами. В метро я вышел из вагона, махнул проездной карточкой перед турникетом и поднялся к выходу на 24-ю улицу. Как обычно, на станции болталось много диковинного люда, пьянчуги, святоши, хмурые мексиканцы с суровым взглядом под ноги, несколько гопников. Не обращая на них внимания, я бегом поднялся по лестнице и вынырнул на поверхность. Вся сегодняшняя партия дисков – с параноидой с боксом была роздана, опустевший рюкзак больше не оттягивал плечи, и от чувства исполненного долга на душе стало легче. Я пружинистой походкой зашагал по улице, оставив позади бродячих проповедников, несущих благую весть по-испански и по-английски. Продавцы поддельных солнечных очков куда-то подевались, их место заняли другие проходимцы. Они продавали электронных собачек-роботов, которые могли протявкать мелодию государственного гимна и загорали лапку, если показать им портрет Усамы Бен Ладена. Мне стало интересно, на каких принципах работают электронные мозги этих собачонок, и я мысленно пометил себе в будущем прикупить парочку и разобрать. Технология распознавания лиц уже шагнула из военной области в казино, где с ее помощью вычисляли жуликов, однако я не знал, что она успела добраться до сферы игрушек. Расправив плечи, я зашагал по 24 четвертой домой в Портре-Рухилл. Из ресторанов, навивая мечты об обеде, доносились пряные ароматы буррито. Не знаю, что заставило меня вдруг оглянуться через плечо. Наверное, пресловутое подсознательное шестое чувство, и я понял, что за мной следят. Их было двое — здоровенные белые парни с тонкими усиками, То ли полицейские, то ли байкеры, гомосексуалы, обычно рассекавшие по кастру, ну у геев прически поаккуратнее. На них были ветровки цвета старого цемента, прикрывавшие пояс и синие джинсы. Мне сразу вспомнился весь арсенал, который копы носят на поясах, вспомнился и пояс Бэтмена у того безопасника в грузовике, на головах у обоих красовались беспроводные наушники». Я продолжил путь, не избавляя шага, хотя сердце заколотилось от страха. Я с самого начала ожидал чего-то подобного. Так и знал, что рано или поздно ДВБ вычислит, чем я занимаюсь. Я предпринимал все мыслимые меры предосторожности, но та стриженная дама предупреждала, что за мной будут следить, что отныне я у них под колпаком. Я поймал себя на том, что вроде как ждал, что за мной придут, арестуют и бросят за решетку. А что... Почему в тюрьме должен сидеть Дэрил, а не я? Чем я лучше него? У меня даже не хватило духу рассказать родителям, ни своим, ни тем более его, о том, что с нами стряслось на самом деле. Я ускорил шаг и перебрал в уме все, что у меня с собой. В рюкзаке ничего криминального, ну, по крайней мере, ничего чрезмерно криминального. Взломанный сколбук с мессенджером и другим софтом, но с такими ходит половина школы. Данные, хранившиеся на телефоне, я зашифровал иначе, разделил память на две части, открываемые разными паролями. Одна, на всякий случай, предназначалась для посторонних, а в другой хранилось все самое ценное. На первый взгляд эти данные казались бессвязной чепухой, такими их делала шифровальная программа. Так что никто даже не догадается о существовании скрытого раздела. Дисков в рюкзаке не осталось, но на ноутбуке нет никаких опасных улик. Ну, конечно, если они повнимательнее присмотрятся к Эксбоксу, игре конец, фигурально выражаясь. Итак, я сделал все, что мог, чтобы обезопасить себя. Пришло время встретить свою судьбу. Я остановился, зашел в ближайшую закусочную и заказал бурито С, с полосками ветчины и двойной сальсой. Если уж пропадать, так хоть на желудок. Взял еще большой стакан орчаты холодного рисового напитка, похожего на сладковатый водянистый пудинг. На вкус гораздо лучше, чем на слух. Сел за стол, и на меня снизошло глубокое спокойствие. Либо я отправлюсь за решетку за свои «преступления», в кавычках, либо нет». Все равно мне дали свободу лишь временно, отпустили погулять на длинном поводке. Моя родная страна уже не была мне другом, мы с ней очутились по разные стороны баррикад, и я понимал, что в этой битве мне не победить. Когда я дожевывал буриту и хотел заказать на десерт чуррос жареные пончики с корицей, те двое громил вошли в ресторан, видимо, им надоело торчать снаружи и смотреть, как я тяну время. Они встали возле стойки у меня за спиной, отрезав путь к отступлению. Я взял свой чурру у симпатичной пожилой официантки, расплатился, торопливо откусил пару раз. Хотелось успеть насладиться десертом. Может быть, он будет последним за долгий-долгий срок. И только потом я обернулся. Они стояли так близко, что я разглядел прыщ на щеке у того, что слева, и соплю под носом у другого. Прошу прощения, я попытался протолкнуться между ними, тот, что с соплей, преградил мне путь. «Сэр», — сказал он, — «будьте добры, пройдите с нами», и указал на выход из ресторана. «Простите, я занят, я ем». Я снова попытался сделать шаг, на этот раз он положил руку мне на плечо, он тяжело засопел носом, отчего сопля покачнулась. Я, наверное, тоже запыхтел, сам того не замечая, из-за бешено колотящегося сердца». Другой приподнял клапан на ветровке и показал полицейский значок. «Полиция», — сказал он, — «пройдемте с нами». «Дайте хоть вещи забрать», — отозвался я. «Ничего, мы о них позаботимся», — ответил он. Сопливый придвинулся ближе и приставил ногу к моей ступне с внутренней стороны. Ну, такой прием используется в некоторых боевых искусствах. Он дает почувствовать, когда противник начинает движение, собираясь бежать. «Ну, я-то бежать не собирался, понимал. От судьбы не уйдешь».